Глава четвертая. Утро. Ее разбудил тычок в бок. Это был целенаправленный, настойчивый и откровенно бестактный тычок, исполненный уверенности в своем праве нарушать чужой сон. Эй вы, артисты с Карамохи, проспались уже? Князь ждать не любит. Если хотите разрешения на турне по всему княжеству, шевелитесь! Прогремел над ухом грубый голос. Люси не открывая глаз махнула рукой в сторону звука, пытаясь отмахнуться от источника звука, как от назойливой мухи. Леха, хватит стебаться. Концерт был вчера. Отстань, умоляю. Голова раскалывается». Но тычок повторился. На этот раз с большей силой. И голос, теперь уже откровенно раздраженный прозвучал снова. И Люси с ужасом осознала, что он совсем не похож на Лёхин баритон. «Я тебе не Лёха» я осел и это не шутка поверь мне на слово просыпайтесь монестрели, мы опаздываем вас за опоздание на дыбе вздернут а вам принцесса просто голову отрубят мозг люси после вчерашних возлияний напоминал винегрет из веселой музыки и невнятных тостов, отказываясь воспринимать происходящее дребезжание в ушах свист в висках тяжесть головы будто налитой свинцом сухость во рту Все это мешало мыслить логически. Осел говорит. Ну вот, промелькнула единственная связанная мысль. Допились, теперь уже животные с нами разговаривают. Надо было меньше пить. Интересно, это от вина или от чая с травами? Она с трудом, преодолевая сопротивление век, медленно приоткрыла один глаз, ожидая увидеть наглую рожу Лехи с прикрученным на скотч клювом морковкой. Реальность оказалась куда менее предсказуемой. Прямо перед ней, склонив свою благородную длинную морду, стоял тот самый осел, самый что ни наесть настоящий, живой серый ослик. Но его большие влажные темные глаза смотрели на Люси с выражением, в котором читались и укор, и нетерпение, и невероятный, немыслимый для парнокопытного интеллект. Она оторвала взгляд от осла и увидела мир вокруг. Ее единственный открытый глаз расширился от изумления. Поляны на берегу оке с потухшим костром, пустыми бутылками и спящими в повалку реконструкторами не было и в помине. Вместо нее группа проснулась на небольшом поросшей мягким изумрудным мхом поляне со всех сторон стиснутой стеной древнего первобытного леса. Это был не их родной подмосковный сосничок. Это был настоящий бор-великан. Сосны упирались макушками в низкое хмурое серое небо. Стволы, толщиной в несколько обхватов, были одеты в толстые бархатные шубы из мха. Между деревьями лежали исполинские валуны, тоже покрытые зеленым ковром, словно спали каменные великаны. Воздух был густым, влажным и холодным, Он пах прелыми листьями и болотной сыростью. По земле, цепляясь за корни и камни, стелился молочно-белый туман, придавая всему окружающему сюрреалистичный вид. Рядом заворочились, просыпаясь, ее спутники. Послышалось сонное, неразборчивое бормотание, и тут раздался визгливый, полный неподдельного животного ужаса крик, который мог принадлежать только Степке. «Бля, ребята!» «А это что за хрень? Почему у меня настоящий перья и костюм? Он не снимается!» Люси обернулась, и ее мир окончательно перевернулся. Степка, их бас-гитарист, который вчера с гордостью носил карнавальный костюм петуха, теперь был этим самым петухом. По крайней мере, на 90%. Его голова была увенчана алым гребнем а лицо превратилось в птичью морду с клювом, который сейчас отчаянно щелкал от волнения. Он тыкался клювом в свои же руки, но это были уже не перчатки с приклеенными перьями, а самые настоящие крылья, покрытые рыжевато-золотистым, переливающимся на тусклом свету оперением. Он отчаянно ими размахивал, поднимая с земли опавшие листья. И ёпт. Это был уже Сашка, их гитарист и трубадур. Он сидел, уставившись на свои руки, сжимавшие нелюбимую электрогитару и не бутылку пива, а лютню, стопроцентно настоящую антикварную лютню. Резная деревянная дека, потемневшая от времени. Натянутые струны, которые при касании издали тихий чистый звук. «А где? А где поляна? Бери какие? Кошелек мой, кстати, кто-нибудь видел? И телефон?» Рядом Борис Кот, их ударник, с ужасом, граничащим с иступлением, разглядывал свои руки. Бывшие перчатки с мягкими подушечками стали его собственными лапами, покрытыми густой серой в черную полоску шерсткой. Он с опаской выдвинул из подушечек острые, как бритва когти, и тихо, кошачьи зашипел. Леха Пёс, их гитарист, молча и растерянно трогал свои собственные уши. Не приклеенные, а самое что ни на есть настоящие, мохнатые, висячие собачьи уши. Они нервно подрагивали, улавливая каждый шорох пугающего леса. Он поймал взгляд Люси и безмолвно развел лапами. В одной из них он сжимал старый барабан-бубен. Костюмы вросли, впитались, стали их второй, а теперь и единственной кожей. Люси с замиранием сердца медленно посмотрела на свои руки. Идеальный вчерашний маникюр сиял под странным светом. Дорогие кольца все еще были на пальцах. Далее — роскошные, расшитые серебряными нитями рукава платья настоящей принцессы. Ткань пахла не нафталином из театрального гардероба, а лесными травами, дымом костра и чем-то цветочным. Может, лавандой? Она потрогала волосы. Сложная прическа, сделанная накануне, была почти нетронута но в ней не было ни единой шпильки из дешевого сплава только серебряные шпильки с жемчугом вправленным вручную она провела ладонью по ткани платья она была плотной тяжелой дорогой слава богу я человек осел наблюдавший за этой сценой нетерпеливо вздохнул из его ноздрей вырвалось два клуба пара утречка было бодрящим я же сказал поторопитесь произнес он вслух, отчеканивая каждое слово. «В этом, с позволения сказать королевстве, за опоздание к княжескому двору можно легко лишиться не только разрешения на гастроли, но и головы. А головы, я вас уверяю, обратно не прирастают. Даже с помощью самой сильной магии. Проверено». Он развернулся к ним своей мохнатой задницей и сделал несколько шагов в сторону тропы, уходящей вглубь леса. Телега не пошевелилась, но теперь это была не шаткая конструкция из фанеры и колес от жигулей. Это был подлинный артефакт прошлого с грубыми окованными железом колесами, плетенными бортами, просмоленными кожаными ремнями и стойким запахом дегтя. Люси медленно поднялась на ноги. Ее босые ступни утонули в холодном бархатистом мху. Ощущение было на удивление приятным и отчетливым. Никакого сна. Слишком уж все было ярко, осязаемо и пахло слишком реально. Она посмотрела на своих спутников. Теперь уже не музыкантов в карнавальных костюмах, а на настоящих, живых, дышащих существ из какой-то безумной сказки. Петух, кот, пес, трубадур и она, принцесса, и их проводник, говорящий осел. Мысль оформилась с кристальной ясностью. Они не просто напились в стельку. Они попали в сказку. Вот только сказка, эта, судя по всему, была далеко не детской с уютным финалом и пиром на весь мир. Э, -э осел, неуверенно начала Люси, обращаясь к их проводнику. А где мы, собственно, находимся? Осел остановился, обернулся, и в его умных глазах мелькнула искорка едкой иронии. Добро пожаловать! сказал он, растягивая слова. «В самое что ни на есть средневековье, только еще с элементами магии. Долгие и полные чудес приключения ждут вас. Приятного путешествия!» Сказал осел, развернулся и пошел по узкой тропинке вглубь леса. Телега, стоявшая до этого мертвым грузом, вдруг дернулась. Ее колеса скрипнули по камням, и она будто по волшебству медленно и величественно тронулась с места, послушно направляясь вслед за уходящим в лес ослом. Пацаны выдали хором нечто нечленораздельное. Люси же только вздохнула, подобрала тяжелые подолы своего невероятно дорогого платья и сделала первый шаг в свою новую, абсурдную и пугающую реальность. В их новое, самое невероятное турне. «Ну что, аккуратнее нужно с желаниями». Прошептала она себе с горькой иронией, вспоминая мысль перед сном, «Я хочу жить в сказке, полной музыки, смеха и вот таких вот немного сумасшедших друзей».